Глава 36 В отличие от Гаркуса и остальных, Алекс не стал бездумно бросаться в атриум и бодаться страгладитами. Он осторожно, не опуская ствола Уилсона, вышел из каменного рукава и. Мальчишка едва сделав первый шаг на поле битвы, мгновенно среагировал и прыгнул спиной назад. Тренировки в ф а л и н и проведенные несколько лет на улице, давали о себе знать. Он успел как раз вовремя, так как в следующее мгновение рядом с тем местом, где только что находилась его голова, просвистела копье. Древко, сделанное из арматуры и о с т р и е наточенная выпрямленная стенка консервной банки, примотанная к арматуре при помощи медной проволоки. Образ т р о г л о д и т а едва не отобравшего жизнь у Алекса, навсегда з а п е ч а т л е т с я у последнего в памяти, и не потому, что тот оказался максимально уродлив. Метра полтора ростом, с телом, напоминающим просроченное р а з б у в ш е е желе, желтым пузом, короткими ногами с перепонками и зеленой башкой, вместо шеи у которой имелся горб, плавно перетекавший в спину, рот полных желтых острых рыбьих клыков и две черные бусинки, заменявшие твари глаза. Дум запомнил его вовсе не поэтому, просто это было первое существо, первое живое, может даже разумное существо, которое он отправил на тот свет. Обычно он мог создать несколько печатей усилием воли и разума, но в стрессовой ситуации вернулся к начертанию руками. Его ладонь вспыхнула лиловым сиянием. Три печати легли друг на друга. Черное небольшое копье пробило троглодита насквозь и унесло его на несколько метров в сторону. Алекс тяжело дыша лежал на спине и смотрел в потолок. По его ногам текло. Он не понимал, описался ли он или это кровь ему скуствари. Он посмотрел на джинса. Радовало, что не обоссался. Одно дело понимать все разумом, совсем другое п р о ж и в а т ь на самом деле. Поднявшись на ноги, а л е к с раздавил накопитель. Тот рассыпался мерцающей пыли. И несколько сотен чужой заёмной магии стекло в его источник. п а р е н ь Раздался крик Гаркуса. Они почти п р о б е л и с ь в хранилище. а д с к и е колокола. в ы р г а л с я дом и, собравшись духом, спрыгнул в атриум. То, что о н у в и д е л походило на войну банд, только в каком-то жутком формате тёмного фэнтези. Около трех десятков траглодитов, похожих на того, что сейчас в и с е л п р и ш п и л е н н о м к потолку, наседали на гаркуса его подручных. Алекс заметил, как один из парней не успел увернуться от ы ч к а к о п ь е м и отломанное лезвие ножа, заменявшее т р о г л о д и т у о с т р и е вставленное в узкую алюминиевую трубу, вонзилось парнишке в бок. Дом в с к и н у л пистолет, но так и не выстрелил. Проклятый бандит находился прямо на линии огня с уже открывшейся дверью в х р а н и л и щ е Манчик учитывая то, как адреналин и испуг дрожали его руки. Не был уверен в том, что попадет в цель, а не в какую-нибудь з а р у в ч а т к у Одно дело блефовать перед тупым Орком, прекрасно зная, что тот и пальцем не тронет один из самых ценных активов своего босса, и совсем другое – стоять перед пятью десятками таргладитов. И это для Орков и взрослых парней. Они выглядели к о р о т ы ш к а м и Для Алекса же некоторые были даже выше, чем сам мальчик. Помогите! – воскликнул раненый парень. Второй орк, чего имени дум так и не запомнил, даже рванул, прорубая себе путь мачете, и о т б р а с ы в а е трагладитов молотообразным кулаком в сторону раненого парня, но было уже поздно. Стоило трагладитам п о ч у я т ь слабину, как они целой стаей набросились на свою добычу. Они кололи его копьями и разрывали зубами живьем. Крики эхом звенели в стенах атриума, а кровь растекалась по грязной вонючей воде, в которой заживо сжирали бандита. Очинись, Кет! Алекс дернулся и отпрыгнул в сторону. Он чуть промедлил, и костяная лапа с тремя шипами, сделанная из очередных металлических отходов, рассекла ему грудь, обнажив длинный шрам, оставленный ангелом, и узор из пяти з в е з д о о б р а з н ы х шрамов, оставленных демоном. Проклятие! Алекс снова взмахнул рукой. На этот раз из печати выстрелила красная молния и врезавшись в т р о г л о д и т а оставила от него горстку дурно пахнущего дыма. Давай в сторону хранилища! Рычал Гаркус в одиночку, сражаясь с десятком траглодитов. Он разрубал их мачете, ломал им кости и ноги ударами кулаков и ног. Двое вцепились ему зубами в левую руку, но он даже не замечал их веса. Поставь завесу! Дом не спорил. Он и сам прекрасно понимал, что если траглодиты по своей тупости что-то натворят на складе, то полягут не только сами, утащив вместе с собой шестер, пятерых бандитов, но еще и весь квартал. Разумеется, собственная тушка беспокоила Алекса куда больше. Ну или так он себе говорил. Заткнув пистолет за пояс, Алекса развел руки в разные стороны. Ладони пылали ловым светом, формировали одну печать за другой, пока не сформировали целый десяток. Те закружились и начали сливаться в одну, из которой на землю выпрыгнули два черных пса, словно сотканых н из п л а м е н и тьмы. Охранять, приказал п о к а ч и в в ш и й с я мальчик, и р а с к о л о л последний накопитель. Псы залаяли и начали драть т о р г л а д и т о в Рискнувших броситься в сторону Алекса, сам же парень, огибая атриум по широкой дуге, под охраной своих псов добежал до хранилища. В помещение, которое изначально предназначалось под хозяйственные нужды, вела простая деревянная самодельная лестница. Прежде она упиралась в тяжелую металлическую дверь на кодовом замке. Теперь та, сорванная с петель, валялась где-то в стороне. Сам же Алекс, влетев по ней внутрь, вооружился двумя печатями: одной с молнией, второй с копьем. Он был готов разить проклятых гадов, пока те не познакомили его с основами религиозных верований о загробной жизни. Что за... Внутри никого не было, только ровные ряды пустых стеллажей. Там, где когда-то висели винтовки, лежали гранаты, стояли ящики с патронами. Теперь было пусто. Скрытый сиротевший сейф мог стать прелестной царской могилой для какого-нибудь п о в е с и в ш е г о с я мышиного императора. Шестеренки закрутились в мозгу Алекса, но было поздно. За спиной прозвучал оглушительный взрыв. Ударная волна пушинка отбросила мальчика в противоположную стену, и от удара он потерял сознание. Эй, прозвучало сквозь завесу из песка. Великий черный маг. Сильно пощечена привела думав чувство. п р о р в а в ш и с ь через темную пелену, он словно включил перед собой телевизор. Звук и и з о б р а ж е н и я постепенно вернулись и не сразу приобрели объем. Когда уже он снова смог осознать себя, то понял, что лежит связаным н на полу, опустошено у х р а н и л и щ а и пятнадцать. Перед ним прислонившись к стене, игрой с керамбитом одного из парней стоял Гаркус. Еще болела правая нога, очень сильно. Алекс посмотрел на нее и понял, почему не может призвать свою магию. Из его бедра торчал дротик с адамантиевым напылением. Именно он и блокировал энергию в его источнике. Гаркус. Алекс попытался улыбнуться, но вышло хреново. д о р о ж и щ е луч орк вселенной. Может вытачишь из меня эту фигню? Орк к р у т а н у л нож на мизинце и посмотрел на Алекса. Я так похож на идиота? Самое ужасное и пугающее? Нет, не похож. Глаза, которые смотрели на Дума, сквозили интеллектом, хищным интеллектом хищника, умело расставляющего ловушки для своей добычи. Столько лет, столько лет он водил у всех за нас. Как ты? Рида было провести сложнее остальных, зевнул о р к Тебе, кстати, намного проще. Тебе просто жизненно необходимо считать себя умнее всех на свете, да? Проклятие, проклятие! Алекс никогда особо не з а ц и к л и в а л с я на банде и попросту рассматривал ее как свое временное укрытие. Он не лез в дела Рида, а тот отвечал взаимностью. Именно по этой причине, не по какой-то другой, он проморгал такую дешевую уловку. Да по тебе Оскар п л а ч е т о р к нахмурился, не так, как прежде, а задумавшись. Оскар, забей, мотнул головой Алекс. На кого ты? А, впрочем, неважно. Почему еще меня не убил? Потому что ты меня бесишь. Честно ответил о р к выкинув керамбит. Он спрыгнул в атриум, преобразившись, тот теперь напоминал с к о т о б о й н ю ну или дешевый стейкхаус, так как знатно воняло подгорелым мясом с кровью. Во, держи. Гаркус водрузил на пол хранилища старый бумбокс, немного модернизированный, так, чтобы, когда закончилась родительная кассета, вставленная в него, то сработал заряд прицепленных к нему пакетов C4. Знаю, как ты любишь свою п а р ш и в у ю рокстанцию, поэтому не скучай, м а л е ц Орк нажал на кнопку play и к о з ы р н у в двумя пальцами на невероятной скорости для своей комплексы п р и п у с т и л в ту сторону, откуда они недавно пришли. По ушам ударила ритмичная музыка. Сука! – крикнул ему вслед Алекс. и г р а в ш а я песня была настолько черной, что Дум даже пожалел, что э т о не ему в голову пришла светлая идея обнести схрон б а н д и т Килс. Гаркус постоянно под н е ё качался. Can't Can't Can't moved. Дум терпеть ее не мог, и самая п о г а н н а я теперь она являлась его личным таймером на часах смерти. И тот факт, что запустили ее не с самого начала, впервые не радовал Алекса.